Борис Акунин. Смерть Ахиллеса. Роман. Читает Ирина Лебедева. Часть первая. Фандорин. Глава первая, в которой звенья случайностей сплетаются в цепь судьбы. Едва утренний петербургский поезд, еще толком не вынырнув из клубов паровозного дыма, остановился у перона Николаевского вокзала, едва кондукторы откинули лесенки и взяли под козырек, как из вагона первого класса на платформу спрыгнул молодой человек весьма примечательной наружности. Он словно сошел с картинки парижского журнала, воспевающего моды летнего сезона 1882 года. Светло-песочный костюм, широкополая шляпа итальянской соломки, остроносые туфли с белыми гамашами и серебряными кнопками. В руке изящная тросточка с серебряным же набалдашником. Однако внимание привлекал не столько щегольский наряд пассажира, сколько импозантная, можно даже сказать, эффектная внешность. Молодой человек был высок, строен, широкоплеч. на мир смотрел ясными голубыми глазами, ему необычайно шли тонкие подкрученные усики, а черные аккуратно причесанные волосы имели странную особенность, интригующие серебрились на висках. Насильщики спора выгрузили принадлежавший молодому человеку багаж, который заслуживает отдельного описания. Помимо чемоданов и саквояжей, на перрон вынесли складной велосипед, гимнастические гири и связки с книгами на разных языках. Последним из вагона спустился низенький кривоногий азиат плотного телосложения с чрезвычайно важным толстощеким лицом. Он был одет в зеленую ливрею, очень плохо сочетавшуюся с деревянными сандалиями на ремешках и цветастым бумажным веером, что свисал на шелковом шнурке с его шеи. В руках коротышка держал четырехугольный лакированный горшок, в котором произрастала крошечная сосна, словно перенесшаяся на московский вокзал прямиком из царства лилипутов. Оглядев скучное станционное строение, молодой человек с невполне понятным волнением вдохнул прокопченный вокзальный воздух и прошептал «Господи Боже!» шесть лет. Однако долго предаваться мечтательности ему не позволили. На пассажиров со столичного поезда уже налетели извозчики, по большей части из числа, приписанных к московским гостиницам. В бой за красавца-брюнета, смотревшегося завидным клиентом, вступили лихачи из четырех гостиниц, что считались первопрестольной самыми шикарными. Метрополя, Лоскутной, Дрездена и Дюссо. — А вот в Метрополь, пожалуйте, — воскликнул первый. — Новейший отель поистине европейскому обычаю. — А для китайца вашего при номере особая коморка имеется. — Это не китаец, а японец, — объяснил молодой человек, Причем обнаружилось, что он слегка заикается. И я бы желал, чтобы он поселился вместе со мной. «Так извольте к нам, в Лоскутную!» оттеснил конкурента плечом второй извозчик. «Ежели снимаете номер от пяти рублей, доставляем бесплатно. Домчу с ветерком!» «В Лоскутной я когда-то останавливался», сообщил молодой человек. «Хорошая гостиница!» «Зачем вам, барин...» Энтент Муравейник», — вступил в схватку третий. «У нас в Дрездене тишь, благолепие и окошки прямо на Тверскую, на дом князя-губернатора». Пассажир заинтересовался. «В самом деле, это очень удобно. Я, видите ли, как раз должен служить у его сиятельства. Пожалуй...» «Эх, сударь!» — скричал последний из кучеров. Молодой Франт в малиновой жилетке. У Дюсо все наилучшие писатели останавливались. И Достоевский, и граф Толстой, и сам господин Крестовский. Уловка гостиничного психолога, обратившего внимание на связки с книгами, удалась. Красавец-брюнет ахнул. Неужто граф Толстой? А как же? Чуть в Москву пожалуют, так первым делом к нам-с. Малиновый уже подхватил два чемодана и деловито прикрикнул на японца. «Ходя, ходя! Твоя за мной носи!» «Ну, гдюсо так гдюсо!» — пожал плечами молодой человек, не ведая, что это его решение станет первым звеном в роковой цепочке последующих событий. «Ах, Маса! Как Москва-то переменилась!» — все повторял по-японски красавчик беспрестанно вертясь на кожаном сиденье пролетки. Прямо не узнать. Мостовая вся булыжная не то что в Токио. Сколько чистой публики. Смотри, это конка. Она по маршруту ходит. И дама наверху, на империале. А прежде дам наверх не пускали. Неприлично. Почему, господин? Спросил Маса, которого полностью звали Масахира. Сибата. Ну как же, чтобы с нижней площадки не подглядывали, когда дама по лесенке поднимается. «Европейские глупости и варварство», – пожал плечами слуга. «А я вам, господин, вот что скажу. Как только прибудем на постоялый двор, надо будет поскорей куртизанку вызвать к вам. И чтоб непременно первого разряда. А мне можно третьего. Тут хорошие женщины. Высокие, толстые» гораздо лучше японок. — Отстань ты со своей ерундой! — рассердился молодой человек. — Слушать противно! Японец неодобрительно покачал головой. — Ну сколько можно печалиться, помидори-сан! Вздыхать из-за женщины, которую никогда больше не увидишь, пустое занятие. Но его хозяин все-таки вздохнул. А потом еще раз и... Видно, что, подвлечься от грустных мыслей, спросил у кучера. Как раз проезжали в Страстной монастырь. А кому это на бульваре памятник поставили? Неужто лорду Байрону? Пушкин это! Александр Сергеевич! Укоризненно обернулся возница. Молодой человек покраснел и опять залопотал что-то по-ненашему, обращаясь к косоглазому коротышке. Извозчик разобрал только трижды повторенное слово «пусикин». Гостиница «Дюсо» содержалась на манер самых лучших парижских, с ливрейным швейцаром у парадного подъезда, с просторным вестибюлем, где в катках росли азалии и магнолии, с собственным рестораном. Пассажир с петербургского поезда снял хороший шестирублевый номер с окнами на театральный проезд, записался в книге коллежским асессором Эрастом Петровичем Фондориным и с любопытством подошел к большой черной доске, на которой по европейскому обыкновению были мелом написаны имена постояльцев. Сверху крупно, с завитушками, число. 25 июня. Пятница. Чуть ниже, на самом почетном месте, каллиграфически выведено «Генерал-адъютант», «Генерал от инфантерии», «М. Д. Соболев», номер 47. «Не может быть!» — воскликнул коллежский асессор. «Какая удача!» и, обернувшись к портье, спросил, «У себя ли его высокопревосходительство?» «Мы с ним да давно знакомцы». «Так точно, у себя-с», поклонился служитель. «Только вчера въехали. Со свитой. Все угольное помещение заняли. Вон за той дверью коридор весь их низ. Но пока почивают, и тревожить не вели нас». «Мишель, в полдевятого утра?» — изумился Фандорин. Это на него не похоже. Впрочем, люди меняются. Извольте передать генералу, что я в номере двадцатом. Он непременно захочет меня видеть. И молодой человек повернулся идти. Но тут произошла еще одна случайность, которой суждено было стать вторым звеном в хитроумной вязи судьбы. Дверь, ведущая в занятый высоким гостем коридор, Внезапно приоткрылась, и оттуда выглянул чернобровый и чубатый казачий офицер с орлиным носом и впалыми синеватыми от небритости щеками. «Человек!» — зычно крикнул он, нетерпеливо тряхнув листком бумаги. «Пошли на телеграф депешу отправить! Живо!» «Гумаксов вы?» — Эраст Петрович распростер объятия. «Сколько лет? Сколько зим? Что, все по троклам при нашем Ахиллесе?» «И уже Исаул? П Поздравляю!» Однако этот дружественный возглас не произвел на офицера никакого впечатления. А если и произвел, то неблагоприятное. Исаул обжег молодого щеголя недобрым взглядом черных цыганских глаз – и ни слова больше не говоря, захлопнул дверь. Вандорин так и застыл в нелепой позе с раскинутыми в стороны руками, будто хотел пуститься в пляс, да передумал. «В самом деле, — смущенно пробормотал он, — как все п -п переменилось, и город, и люди?» «Не прикажете ли завтрак в номер?» — спросил портье, делая вид, что не заметил, асессорова конфуза. — Нет, не нужно, — ответил тот. — Пусть лучше принесут из погреба ведро льду. — А, пожалуй, что и д два. В номере, просторном и богато обставленном, постоялец повел себя весьма необычно. Он разделся догола, перевернулся вниз головой и, почти не касаясь стены ногами, десять раз отжался от пола на руках. Слугу японца поведение господина ничуть не удивило. Приняв от коридорного два ведра, наполненные колотым льдом, азиат высыпал аккуратные серые кубы в ванну, налил туда холодной воды из медного крана и стал ждать, пока коллежский асессор закончит свою диковинную гимнастику. Минуту спустя Раскрасневшийся от экзерциций Фандорин вошел в ванную комнату и решительно опустился в устрашающую ледяную купель. — Маса, достань вицмундир, ордена, в бархатных коробочках, поеду представляться князю, — говорил он коротко сквозь стиснутые зубы. Очевидно, купание требовало изрядных волевых усилий. «К самому императорскому наместнику? Вашему новому господину?» Почтительно спросил Маса. «Тогда я достану и меч. Без меча никак невозможно. Одно дело, русский посол в Токио, которому вы служили раньше, с ним можно было не церемониться. И совсем другое, губернатор такого большого каменного города. Даже и не спорьте». Он отлучился И вскоре вернулся с парадной, чиновничей шпагой, благоговейно неся ее на вытянутых руках. Очевидно, поняв, что спорить бесполезно, Эраст Петрович только вздохнул. Так как насчет куртизанки, господин? спросил Масса, обеспокоенно глядя на голубое от холода лицо хозяина. Здоровье прежде всего! Пошел к черту. Фандорин, клацая зубами, поднялся полотенце и одеваться. «Входите, голубчик, входите, а мы вас тут поджидаем. Так сказать, тайный синедрион в полном составе. Хе-хе!» Такими словами приветствовал принаряженного коллежского ассессора всемогущий хозяин матушки Москвы князь Владимир Андреевич Долгорукой. «Ну что же вы стали на пороге? Пожалуйте вот сюда, в кресло. И зря в мундир вырядились, да еще при шпаге. Ко мне можно попросту, в сюртуке». За шесть лет, которые Эраст Петрович провел в заграничных странствиях, старый генерал-губернатор сильно сдал. Каштановые кудри, явно искусственного происхождения, никак не желали прийти к соглашению, с изборожденным глубокими морщинами лицом. В вислых усах и пышных бакенбардах подозрительно отсутствовали седые волоски, а чересчур молодецкая осанка наводила на мысль о корсете. Полтора десятка лет правил князь первопрестольный, правил мягко, но хватка, за что недруги называли его Юрием Долгоруким и Володей Большое Гнездо. А доброжелатели Владимиром Красносолнышко. Вот и наш Заморский гость, сказал губернатор, обращаясь к двум важным господам, военному и статскому, сидевшим в креслах подле необъятного письменного стола. Мой новый чиновник особых поручений, Коллежский ассессор Фандорин, назначен ко мне из Петербурга а прежде служил в нашем посольстве на самом краю света, в Японской империи. «Знакомьтесь, голубчик», — обернулся князь к Фандорину, «Московский обер-полицмейстер Караченцев Евгений Осипович». «Опора законности и порядка». Он жестом показал на Рыжего, свитского генерала со спокойным, цепким взглядом карих, чуть на выкате глаз а это мой Петруша, для вас Петр Парменович Хуртинский, надворный советник и правитель секретного отделения генерал-губернаторской канцелярии. Что на Москве не случись, Петруша сразу узнает и мне доносит. Пухлый господин лет сорока, с ювелирно уложенным зачесом на продолговатой голове, с подпертыми крахмальным воротничком сытыми щеками, и сонно полуприкрытыми веками чинно кивнул. — Я, голубчик, не случайно вас именно в пятницу попросил пожаловать, — задушевно произнес губернатор. — Как раз по пятницам в одиннадцатом часу у меня заведено разные секретно-деликатные дела обсуждать. Сейчас вот намечено тонкого вопроса коснуться. Где достать денег на завершение росписи храма? Святое дело, крест мой многолетний. Он набожно перекрестился. Интриги там про художников, да и воровства хватает. Будем думать, как с московских толстосумов на богоугодное дело миллион вытрясти. Что ж, господа секретчики, было вас двое, теперь будет трое. Как говорится, совет да любовь. Вы ведь, господин Фандорин? Ко мне как раз для тайных дел назначено, не правда ли? Рекомендация у вас отличная, не по годам. Чувствуется, что вы человек бывалый. Он, испытывающий, глянул новенькому в глаза. Но тот выдержал взгляд и даже, кажется, без особого трепета. «Я ведь вас помню», — вновь превратился в доброго дедушку долгорукой. «Был на вашем венчании, как же». Все, помню. Возмужали, сильно переменились. Ну да, и мы не молодеем. Присаживайтесь, голубчик, присаживайтесь. Я церемонии не люблю. И как бы ненароком, пододвинул к себе формулярный список новичка. Фамилию-то запомнил. Да имя отчества из головы выскочило. А в таких делах знал опытнейший Владимир Андреевич. Промашки давать нельзя. Всякому человеку обидно, когда его имя путают. И уж тем более ни к чему без нужды подчиненных обижать. Раст Петрович, вот как его звали, красавчика этого, при взгляде на раскрытый формуляр князь нахмурился, потому что список был нехорош. Опасностью попахивало от списка. Уж не раз и два просмотрел генерал-губернатор личное дело своего нового сотрудника, а ясности не прибавилось. Формуляры в самом деле выглядел претаинственно. Ну, 26 лет, православного вероисповедания, потомственный дворянин, уроженец Москвы. Это ладно. По окончании гимназии, согласно прошению, приказом по московской полиции утвержден в чине коллежского регистратора и определен на должность письмоводителя в сыскное управление. Это тоже понятно, но затем начинались сплошные чудеса. Что это спрашивается такое? Уже через два месяца за отличную усердную превосходную службу все милостивейшее произведен вне всякой очереди в чин. Титулярного советника с зачислением по Министерству иностранных дел, а далее в графе награждение и того пуще орден Святого Владимира четвертой степени за дело Азазель, секретный фонд отдельного корпуса жандармов, орден Святого Станислава третьей степени за дело Турецкий Гамбит. Секретный фонд военного министерства. Орден святой Анны четвертой степени за дело Алмазная колесница. Секретный фонд Министерства иностранных дел. Сплошные секреты. Эраст Петрович деликатно, но зорко посматривал на высокое начальство и в минуту составил первое впечатление. В целом благоприятное. Стар князь, но из ума не выжил и, кажется, не без актерства. Не укрылось от внимания коллежского асессора и затруднения, обозначившиеся на физиономии его сиятельства при просмотре формулярного списка. Фандорин сочувственно вздохнул, ибо, хотя своего личного дела не читал, но примерно представлял, что там может быть написано. Воспользовавшись возникшей паузой, Эраст Петрович взглянул на двух чиновников, которым по долгу службы полагалось ведать всеми московскими тайнами. Хуритинский ласково щурился, улыбался одними губами, вроде бы приветливо, но в то же время как бы и не тебе, а неким собственным мечтанием. На улыбку надворного советника Эраст Петрович не ответил. Этот тип людей он знал слишком хорошо и очень не любил. Вот обер-полицмейстер ему скорее понравился, и генералу Фондорин слегка улыбнулся. Без малейшей, однако, искательности. Генерал учтиво покивал, но, странное дело, посматривал на молодого человека не без жалости. Эраст Петрович над этим голову ломать не стал, со временем разъяснится, и снова обернулся к князю. Тот тоже вовсю участвовал в этом безмолвном, но, впрочем, не выходившем за рамки приличий, смотринном ритуале. На лбу у князя прорезалась одна особенно глубокая морщина, свидетельствовавшая о крайней степени задумчивости. Главная мысль у его сиятельства была сейчас такая. А не комарилья ли, ли тебя подослала, милый юноша? Не подменяли копать? Очень похоже на то. Мало мне Караченцева. А жалостливый взгляд Обер полицмейстера был вызван обстоятельствами иного рода. В кармане у Евгения Осиповича лежало письмо от прямого начальника директора департамента государственной полиции Плевака. Старый друг и покровитель Вячеслав Константинович писал приватным образом, что Фандорин человечек толковый и заслуженный. В свое время пользовался доверием покойного государя и в особенности бывшего шефа жандармов. Однако за годы заграничной службы от большой политики отстал и услан в Москву, ибо в столице применение ему не сыскалось. Евгению Осиповичу молодой человек на первый взгляд показался симпатичным. Остроглазый такой, держится с достоинством, не знает, бедняга, что высшие сферы на нем поставили крест. Приписали к старой калоше в скорости, предназначенной на помойку. Такие вот думы были у генерала Караченцева. А о чем думал Петр Парменович Хурцинский, бог весть. Больно уж таинственного хода мыслей был мужчина. Немой сцене положило конец появления нового персонажа, бесшумно выплывшего откуда-то из внутренних губернаторских покоев. Это был высокий, тощий старик в потертой ливрее с лысым блестящим черепом, и лоснящимися расчесанными бакенбардами. В руках старик держал серебряный поднос с какими-то склянками и стаканчиками. «Ваше сиятельство», — сварливо сказал ливрейный, «пора от запора отвар кушать. Сами потом жаловаться станете, что фрол не заставил. Забыли, как вчера-то? Кряхтели доплакались. плакались. То-то! Нутка, ротик раскройте!» — Такой же тиран, как мой Маса, — подумал Фандорин, Хотя обличье прямо противоположного. — И что за порода этакая на нашу голову? — Да-да, фролушка, — сразу же капитулировал князь, — я выпью, выпью. — Это Эраст Петрович, мой камердинер, ведищев фрол Григорьевич. Сладых ногтей меня опекает. — А вы что же, господа, не угодно ли? — Славный травничек! На вкус гадкий, но от несварения исключительно помогает, и работу кишечника стимулирует превосходнейшим образом. Фрол, налейка им. Карачинцев и Фандорин от травничка на отрез отказались, а Хуртинский выпил и даже уверил, что вкус не лишен своеобразной приятности. Фрол дал князю запить отвар сладкой наливочкой и закусить тортинкой. Куртинскому не предложил. Вытер его сиятельству губы батистовой салфеточкой. — Ну-с, Эраст Петрович, какими же такими особыми поручениями мне вас занять? Ума не приложу! — развел руками замаслившийся от наливочки долгорукой. — Советников по таинственным делам у меня, как видите, хватает. — Ну да ничего, не тушуйтесь. Обживитесь, присмотритесь... Он неопределенно махнул и мысленно прибавил. «А мы пока разберемся, что ты за воробей». Тут допотопные с измаильским барельефом часы гулко пробили одиннадцать раз, и подстегнулось третье звено, замкнувшее фатальную цепочку совпадений. Дверь, что вела в приемную, распахнулась безо всякого стука, и в щель просунулась перекошенная физиономия секретаря. По кабинету пронесся невидимый, но безошибочный ток чрезвычайного события. — Ваше сиятельство! Беда! — дрожащим голосом объявил чиновник. — Генерал Соболев умер. Тут его личный ординарец Есаул Гукмасов. На присутствующих эта новость подействовала по-разному. В соответствии со складом натуры генерал-губернатор махнул на скорбного вестника рукой: мол, изыди, не желаю верить", и той же рукой перекрестился. Начальник секретного отделения на миг приоткрыл глаза в полную ширину и немедленно опять смежил веки. Рыжий обер-полицмейстер вскочил на ноги, а на лице коллежского асессора отразилось два чувства: Сначала сильнейшее волнение, а сразу вслед за тем глубокая задумчивость, не покидавшая его в продолжении всей последующей сцены. — Ты зови Исаулата, Иннокентий! — мягко велел секретарю, долгорукой. — Вот ведь горе какое! В комнату, чеканя шаг, извиня шпорами, вошел давишний лихой офицер, что не пожелал в гостинице броситься в объятия Эрасту Петровичу. Теперь он был чисто выбрит в парадном лейб-казацком мундире и прицелом иконостасе крестов и медалей. — Ваше высокопревосходительство, старший ординарец генерал-адъютанта Михаил Дмитрича Соболева Есаул Гукмасов, — представился офицер, — горестная весть, — Он сделал над собой усилие, дернул разбойничьим черным усом и продолжил. Господин, командующий четвертым корпусом, прибыл вчера из Минска проездом в свое рязанское имение и остановился в гостинице «Дюсо». Сегодня утром Михаил Дмитрич долго не выходил из номера. «Мы забеспокоились, стали стучать», — не отвечает. «Тогда осмелились войти». А он... И Саул сделал еще одно титаническое усилие и добился таки, договорил, так и не дрогнув голосом. А господин генерал в кресле сидит, мертвый. Вызвали врача. Говорит, ничего нельзя сделать. Уж и тело остыло. «Ай-ай-ай!» — ай, подпер щеку губернатор. «Как же это?» «Ведь Михаил Дмитриевич молод, поди и сорока нет!» «Тридцать восемь ему было, тридцать девятый!» Тем же напряженным «Вот-вот сорвется!» Голосом доложил Гукмасов и быстро заморгал. «А что за причина смерти?» Спросил Караченцев, нахмурившись. «Разве генерал болел?» «Никак нет, был здоров, бодр и весел». Врач предполагает удар, либо паралич сердца. «Ладно, ты иди, иди», — отпустил ординарца, потрясенный известием князь. «Все, что нужно, сделаю, и государя извещу. Иди!» А когда за Исаулом закрылась дверь, сокрушенно вздохнул. «Ох, господа, теперь начнется! Шутка ли? Такой человек!» «Любимец всей России! Да что России! Вся Европа белого генерала знает!» А я к нему сегодня с визитом собирался. «Петруша, ты отошли депешу государю-императору. Ну, сам там сообразишь». «Нет, наперед мне покажи. А после распорядись насчет траура, панихиды и... Ну, сам знаешь». «Вы, Евгений Осипович, порядок мне обеспечьте». Как слух пройдет, вся Москва, где лынет. Так смотрите, чтоб никого не передавили, расчувствовавшись. Я москвичей-то знаю, и чтоб чинно все было, прилично. Обер-полицмейстер кивнул и взял с кресла папку для доклада. — Разрешите идти, ваше свидетельство? — Ступайте. ох -хо, хо шуму шуму-то, шуму-то будет, — князь вдруг встрепенулся. «А что, господа, ведь, пожалуй, и государь прибудет?» «Непременно прибудет, ведь никто не будь, сам герой, плевный и Туркестана богу душу отдал. Рыцарь без страха и упрека, недаром ахиллесом прозван. Дворец кремлевский надо подготовить, это уж я сам». Хуртинский и Караченцев подались к двери, готовые к исполнению полученных поручений. А коллежский асессор, как ни в чем не бывало, сидел в кресле и смотрел на князя с некоторым недоумением. «Ах да, голубчик Распетрович!» вспомнил про новенького долгорукой. «Не до вас мне теперь. Сами видите, вы уж пока обвыкайтесь. Ну и будьте близко. Может, поручу чего-нибудь. Дела всем хватит». «Ох, беда, беда!» «А что же...» «Ваше сиятельство, расследования не будет?» — внезапно спросил Фандорин. «Такое значительное лицо! И смерть странная! Надо бы разобраться!» «Какое еще расследование?» — досадливо поморщился князь. «Говорят же вам, государь прибудет!» «Я, однако же, имею основания предполагать, что здесь дело нечисто, с поразительным спокойствием заявил коллежский асессор. Его слова произвели впечатление разорвавшейся гранаты. «Что за нелепая фантазия!» — вскричал Караченцев, разом утратив к молодому человеку всякую симпатию. «Основания?» — презрительно бросил Хуртинский. «Какие у вас могут быть основания? Откуда вы вообще можете что-либо знать?» Эраст Петрович на надворного советника даже не взглянул, а обратился прямо к губернатору. Изволите ли видеть ваше сиятельство? По случайности я остановился как раз у Дюсо. Это раз. Михаила Дмитриевича я знаю с давних пор. Он всегда встает с рассветом. И вообразить, что генерал стал бы почивать до столь позднего часа, совершенно невозможно. Света забеспокоилась бы уже в 6 утра. Это два. Я же видел Исаула Гукмасова, которого тоже отлично знаю». В половине девятого. И он был не брит. Это три. Здесь Фандорин сделал многозначительную паузу, словно последнее сообщение имело какую-то особенную важность. Не брит? И что с того? Недоуменно спросил обер-полицмейстер. А то, ваше превосходительство, что никогда и ни при каких обстоятельствах Гукмасов не может быть небритым в половине девятого утра. Я прошел с этим человеком балканскую кампанию. Он аккуратен до педантизма и никогда не выходил из палатки, не побрившись, даже если воды не было и приходилось растапливать снег. Полагаю, что Гукмасов с самого раннего утра знал, что его начальник мертв. И если знал, то почему так долго молчал? Это четыре. «Надобно разобраться, тем более, если приедет государь!» Последнее замечание, кажется, подействовало на губернатора сильнее всего. «Что ж, Эраст Петрович прав, — сказал князь, поднимаясь, — тут дело государственное. Назначаю негласное расследование обстоятельств кончины генерал-адъютанта Соболева. И без скрытия видно не обойтись». Но только смотрите, Евгений Осипович, аккуратненько, без огласки. И так слухов будет. Петруша, слухи будешь собирать и докладывать мне лично. Расследование, разумеется, проведет Евгений Осипович. Да не забудьте насчет бальзамирования распорядиться. С героем многие проститься захотят, а лето жаркое. «Не час, протухнет». Что же до вас, Раст Петрович, то, коли уж судьба поместила вас в Дюсо, и коли вы так хорошо знали покойного, попробуйте разобраться в этом деле со своей стороны, действуя, так сказать, партикулярным образом. Благо вас в Москве пока не знают. Вы ведь чиновник особых поручений. Так вот вам особое. Уж особие не бывает».